Глава четвертая. Это наверняка должен быть кто-то другой. Франческа открыла глаза. Утреннее солнце светило в маленькое окошко, и она лежала на своем соломенном матрасе, укрытой одеялом. «Интересно, как он меня перетаскивает сюда каждый раз?» — подумала проснувшаяся. «С его-то Рядом со скамьей стояли высокие кожаные сапоги. На скамье лежало платье, которое вчера принес гном. Гостья встала и взяла один сапог, рассматривая его. Кожа, из которой тот был изготовлен, была такой мягкой, что можно только восхищаться мастерством ее выделки. Девушка не выдержалась и примерила сапоги. Они сели ровно по ноге, плотно обхватив икру под коленом. Подошва тоже была из кожи, но из очень плотной, настолько, что под ногами не чувствовались неровности пола, но и в то же время мягкой, что ходить можно было совершенно бесшумно. Франческа открыла дверь и вышла. На этот раз она застала хозяина дома на поляне. Тот держал в руках маленький топорик, раскалывая часть сухого поваленного дерева, превращая его в поленья для очага. «Гном, прекращай уже вырубать меня своими настоями!» Вместо приветствия последовали возмущенные обвинения. «Я перестану вообще что-то пить в этом доме!» «Это, чтобы тебе было спокойней!» – прозвучало в ответ. «Гном, я и так была спокойной! Повторю тебе еще раз!» произнесла дважды жертва снотворного. «Просто послушай, что я говорю. Ты же мне не ужастики на ночь рассказываешь, чтобы я уснуть не могла». «Странно, ты изъясняешься», — говоривший помотал головой. «В могилу дров принести. Пришедшая не стала больше с ним спорить и подошла собрать поленья, которые тот успел наколоть. «Сапоги подошли?» — спросил гном, увидев их на ногах спутницы. «Уж лучше тех орудий, что у тебя на ногах были». Это были туфли, возразила собеседница, а не орудия. И, между прочим, хорошие и дорогие. А сапоги, да, в самый раз подошли, спасибо. И раз уж зашел разговор, где я могу помыться? Так вот же бочка, удивленно махнул рукой, говорившись в сторону дома. За домом действительно стояла большая широкая бочка, доходившая девушке до пояса. Задавшая вопрос покосилась в ту сторону, раздумывая, шутит собеседник или нет. Но в его маленьком доме никаких признаков ванны не наблюдалось, кроме закрытой двери в дальней стене. «Ты сейчас шутишь? Бочка?» «Не нравится бочка? Там дальше есть запруда. Можешь идти туда». «А как насчет обычной ванны с горячей водой?» «А эта вода чем тебя не устраивает?» «Все еще не понимал собеседник». «Она холодная!» – не выдержала девушка. «И я не планировала начинать закаливаться в ледяной воде». «Ничего другого нет». Отрезал хозяин поляны. «Тебе все не нравится». «Хорошо, хорошо». Франческа поняла, что спорить дальше бесполезно. Бросила оценивающий взгляд на предложенный вместо ванны вариант. хотя бочка и была широкой, но она там не сможет сесть и помыться. Между бочкой с холодной водой, куда я не помещусь, и холодной рекой, выбираю за пруду. Пришлось сдаться после некоторых раздумий. «Куда идти?» «Дрова сначала отнеси». Недовольно поручал смотревший на эти размышления советчик. Потом тебе покажу, куда идти, а то ты точно заблудишься. Франческа решила оставить без внимания этот комментарий и понесла в дом нарубленные дрова. Сложила поленья рядом с печкой к остальным и взяла со скамьи платье, которое принес гном. Все равно ничего другого не было, а ее одежда оставляла желать лучшего. Выйдя из дома, попавшая в этот недружественный мир, пошла за провожатым через лес, стараясь запомнить дорогу. В новых мягких сапогах спутница производила гораздо меньше шума, чем когда шла по лесу после первой встречи. И если бы внимательно выбирала, куда наступать и избегала сухих веток, то тогда ее передвижение было бы полностью неслышным, как и у показывающего дорогу. Но Франческа была городским жителем, и пробежка в парке по специально оборудованной дорожке была максимально приближенным к нахождению в лесу времяпрепровождения. «Стой, гном!» – вдруг спохватилась девушка – Я же не взяла мыло. А у тебя оно должно быть? Конечно, удивленно кивнул он, мыльный корень растет у реки. Мыльный корень, с сомнением переспросила спутница, думая, что ослышалась. Да, сварливо ответил собеседник, какая то непонятливая! Решив дальше не злить этого маленького человека, Франческа намеревалась дойти до места и там разобраться, что к чему. Они прошли еще немного по лесу и вышли к неширокой реке, петляющей между деревьев. Вода оказалась такой чистой и прозрачной, что просматривались камни, выстилающие дно. Река была неглубокой, но выше по течению действительно находилась небольшая запруда, отгороженная от основного потока в пару метров в диаметре. Кажется, ее намеренно вырыли так, что глубины хватало, чтобы скрыть гнома по плечи, а Франческа могла бы в ней удобно сесть. Рядом на берегу был большой валун с плоским верхом, таким, что ему можно было найти много разных применений. Ну вот, провожатый махнул рукой, сразу развернувшую идти. «Надеюсь, сама вернешься, ждать тебя не буду». «Стой!» – воскликнула девушка и очень неуверенно продолжила. «Ты говорил что-то про корень». «Вот же!» – говоривший махнул рукой в сторону берега. На берегу, среди высокой травы, росли разные цветы. Синие колокольчики – Пучки растений с широкими продолговатыми листьями, трава с длинными узкими листьями, как осока. Также там были и плотные пучки из нескольких стеблей с яркими белыми цветами. На лице рассматривающей это было написано недоумение от того, что объяснение гнома было менее чем минимальным. Спутник недовольно приблизился к берегу, собрал несколько стеблей с белыми цветами и дернул их из земли. Все они заканчивались – в одном месте и переходили в толстый белый корень, который чем-то напоминал дайкон. «Вот мыльный корень», — стал объяснять, как ребенку. «Оторви стебли, почисти, и можешь мыться». «Допустим», — с сомнением произнесла слушательница. «А чем чистить?» «Ножом, конечно», — удивленно ответил собеседник. «Если ты и не заметил, у меня его нет». Тот недовольно покачал головой, раздумывая, отдать ли ей свой нож. Решив, что если этого не сделать, девчонка и дальше будет мучить его своими вопросами, к дому достал нож. «Что за мир такой, где не носят с собой нож?» – ворчал тот, протягивая его и растения. «Такой, где люди обходятся без ножей за поясом». Терпение Франчески тоже постепенно таяло. «И не пробирается через лес, чтобы помыться». Сопровождающий впихнул вещи ей в руки и ворча направился обратно к дому. Оставшись одна, девушка вздохнула и посмотрела на предметы в своих руках. Серая тряпка, по определению платья, пучок травы с грязным толстым корнем и острый нож с деревянной ручкой. Именно так и выглядит набор того, кто пришел помыться. С долей самоиронии подумала оставшаяся. Сложив вещи на большой плоский камень, она сама села на него и стала чистить корень от грязи и верхнего слоя. Едва срезав часть шкурки, От растения донесся приятный цветочный запах. Новоявленный натуралист почистила его полностью, разделась и залезла в запруду. Температура воды была ровно на границе того, чтобы можно было в ней находиться и не выскочить с криками «Какая же вода холодная!». Сжав зубы, Франческа опустила корень в воду и провела им по руке. Как же она удивилась, когда почувствовала, что после себя тут действительно оставлял вязкую мыльную пленку, смыв которую пришло ощущение чистоты. Намыливаясь растением, как куском мыла, девушка быстро помылась, не желая ни одной лишней минуты задерживаться в такой бодрящей воде. Решив выстирать вещи, она тоже это сделала максимально быстро. Но после всего этого девушка оказалась без сменной одежды. Допустим, белье можно было надеть и мокрое. Весьма сомнительное удовольствие, но ничего другого не предвиделось. Настал звездный час серого платья, купленного гномом. Надев эту вещь, Франческа впервые за свою жизнь была рада, что поблизости нет зеркала, а бегущая речная вода не отражала всего ее облика. Сказать, что платье висело на ней, как на вешалке, было преуменьшением. На несколько размеров больше в него могли поместиться она сама и еще другая девушка. Длинные рукава доходили до середины ладони, поэтому счастливая обладательница просто завернула их пару раз, чтобы сделать короче. С подолом дела обстояли хуже. Он доходил почти до земли, и просто подвернуть его было невозможно. Здесь даже пояса не было. При всем том, что само платье было широким, длинный подол не давал сделать нормального шага. «Ясные женщина что, ходят крошечными шагами, как японские гейши?» – подумала облачившаяся в платье. Взяв в одну руку свои вещи, второй, подхватив подол и подняв его выше колен, она направилась обратно. Франческа зашла в дом и села на скамью поближе к растопленному очагу. Свою мокрую одежду разложила рядом. Хозяина в доме не было. Протянув замерзшие руки к огню, пришедшая заглянула в котелок, висевший на крюке. Там уже тушилось мясо. Судя по вчерашней добыче, на какое-то время пищей они были обеспечены. За ее спиной открылась дверь в дальнем конце дома, и оттуда вышел гном. Тот подошел к сидевшей и неодобрительно посмотрел на нее. Тушительница устоявшихся порядков догадалась, что это место очага хозяин полностью считал своим. «Что?» — не выдержала гости? «Я замерзла. Могу я согреться?» «Хм...» — недовольно проворчал гном, сдвинув брови. Но он всегда выглядел недовольным. «Вот твой нож», — говоривший указал на стол. «А еще мне нужна веревка, чтобы подвязать то, что ты называешь платьем». «Хм...» — снова недовольное ворчание. И тот снова скрылся за дальней дверью. Гном вернулся, держа в руках кусок веревки и длинный кинжал с белой рукоятью и положил на стол рядом с сидевшей. «Держи», — сказал он. «Как можно не иметь ножа?» «Я уже объясняла. В моем мире никто не бегает по улицам с ножом в руке», — ответила собеседница, поднимаясь, и добавила. «Кроме маньяков, конечно». Девушка сначала взяла веревку и подпоясалась, а затем подоткнула подол под нее, сделав его короче. Затем взяла в руки кинжал. У него было тонкое обоюдоострое лезвие длиной с ладонь, а белая изящная рукоять удобно охватывалась пальцами. На рукояти когда-то были вырезаны узоры, но со временем они стерлись и остались только глубокие борозды, порой похожие на листья или древние письмена. Считая себя далеким от оружия человеком, Франческа все же не могла не восхититься таким красивым образцом работы несомненного мастера. — Какой красивый кинжал! — не сдержалась говорившая. — Не жалко отдавать его мне? — Нет, — просто ответил собеседник. Поблагодарив, одариваемая с любопытством спросила — «А что за той дверью? Я ее даже не замечала раньше. Моя мастерская. А можно посмотреть?» «Нет», — отрезал собеседник. «Ладно», — гость пожал плечами. «А поесть хоть можно?» «Еда, похоже, готова». Франческа освободила владельцу его места, взяла тарелки и расставила их на столе. Гном в это время перевесил на крюк маленький котелок для заваривания трав. Медленно поглощая пищу, гость спросила. «Вторую часть истории расскажешь?» — напомнила она. Что произошло такого, что все изменило? — Хорошо, — кивнул собеседник, — тем более это касается тебя. Франческа распахнула глаза от удивления, но гном не обратил на это внимания и начал рассказ. Девочка, когда выросла, стала хорошей королевой. Она до глубокой старости честно исполняла свой долг, заботилась о подданных и этом мире. Ее стали называть заклинательницей, потому что она могла вызвать золотого змея. Люди не знали, что их души связаны, и только поэтому он приходит на ее зов. Но это случалось нечасто. Хороший монарх должен рассчитывать на себя, а не на помощь магии. Только в годы великих бедствий, засухи или извержения вулкана змей помогал с этим справляться, успокаивая природу. Так на протяжении нескольких сотен лет делали и другие королевы. Все они были так или иначе связаны со змеем. Он добровольно подчинялся им. Но любой сказке приходит конец, и случилось это три столетия назад. Тогда правила королева Даная, одна из прабабок нашего короля. Тогда герцог, советник королевы, в одночасье объявил себя правителем северных земель и тем, кто может управлять душой змея, а следовательно и всем миром. «И как же ему это удалось?» – не выдержала служительница и перебила рассказчика. Но на этот раз тот не рассердился, а продолжил дальше. Я этого не знаю, я не знаком с темными искусствами. Кто-то поговаривал, что он провел какой-то ритуал в деле солнечного затмения. Именно поэтому эта смена власти тогда прошла достаточно мирно. Многие тогда в это не поверили, но были и те, кто поверил. Что именно он сделал, я не знаю, но с с тех пор больше не появлялся людям. Сначала страна разделилась на два лагеря. Тех, кто по своей воле выступил за герцога, и тех, кто не собирался предавать королеву. Не знаю, чем вам не понравилась королева. Она всегда была справедлива к своим подданным. Но дальше дела пошли хуже. Герцог показал свое истинное лицо и тягу к темным искусствам. Тогда, после нескольких лет правления, он прославился как темный колдун, который всегда добивается своих целей. А королева ничего не могла противопоставить колдуну. Она была обычным человеком. Но также никто из них больше не смог призвать змея. сегодняшний день Королевство и земли Герцога давно в состоянии конфликта. Герцог Скольд жестокий и сильный правитель, и в угоду своим интересам он не остановится ни перед чем. Сейчас на его землях жизнь простых людей становится все хуже. Где-то разразились неурожай, болезнь, даже мор. Чтобы держать людей в повиновении, он постоянно увеличивает число своих стражников, но делает это за счет наемников, которых берут, не разбирая, что это за люди. Эти земли давно уже накрыл темный мрак. Если герцогу удастся подчинить себе змея, то и душа мира тоже будет у него в руках. Я не утверждаю, но предстоящая война может отразиться не только на королевстве и этом мире. То есть сейчас мы находимся в землях герцога, и вот-вот разразится настоящая война между ним и королевством», подвела итог слушательница. «Как-то я не вовремя здесь очутилась». Девушка покачала головой, пытаясь уложить услышанное. Помимо того, что Франческа так до сих пор не могла понять, как и почему здесь это случилось, и главное, как отсюда выбраться, теперь тут все готово было поглотить пламя войны. Нет, это уже слишком. В нашем мире есть пророчество, как ни в чем не бывало, продолжил рассказчик. Когда в нашем мире наступят действительно темные времена, и его будет готова поглотить тьма, Последний оставшийся дракон вмешается и пошлет в мир человека, который сможет это предотвратить. Откуда придет этот человек и кто он будет, никто не знает. Но он сможет все изменить, так же, как дочь короля когда-то. Рассказчик закончил и пристально посмотрел на сидевшую напротив. Пока Франческа была занята своими мыслями, то невнимательно слушала гнома, но, заметив его внимательный взгляд, прикрутила в памяти последнюю фразу — «Нет, ты же сейчас не меня имеешь в виду?» Широко распахнув глаза, поразилась вопрошающая. «Почему нет?» — вопросом ответил гном. «Ты же здесь?» «Слушай, гном, это точно я?» Продолжал настаивать, украденная из своего мира. «Это наверняка должен быть кто-то другой». «Кто же?» — внимательно глядя на нее спросил собеседник. «Думаешь, кто-то еще пришел в наш мир, кроме тебя?» «Да, я понимаю» что, скорее всего, не так много людей падают с неба. И кого-то другого найти прямо сейчас сложно. Говорившая стала искать какие-то объяснения. Но это точно должна быть не я. Хорошо. Пророчество гласит, что этот человек должен быть отмечен печатью змея. Вот черт, выпалила собеседница, не подумав, и вспомнила свою татуировку. Еще в юности, вместе со своей подругой Сабиной, без которой не обходилось ни одно безбашенное событие в ее жизни, они пошли в тату-салон и сделали татуировки. Сабина набила себе красивую синюю бабочку на щиколотке, а у Франчески на правой стороне живота красовался уробороз. Мастер потратил на нее много времени, чтобы тонкими черными линиями изобразить свернутое в круг гибкое змеиное тело, на котором была прорисована каждая чешуйка, Из пасти, кусающей хвост, торчали острые клыки, а черные глаза бусины смотрели на тебя со змеиной морды. Хотя сейчас девушка считала, что в юности сделала глупость, но не могла не поражаться, какой живой была эта змея на татуировке. «Это, видимо, можно расценивать как подтверждение», – заключил гном. «Да, но…» – запнулась она. «Мне просто нужно вернуться в свой мир без участия в чем либо чего я не понимаю». «Ты помнишь, что я сказал?» – возразил собеседник. – «Что драконы ушли из этого мира приглядывать за другими мирами. А значит, у них сохранилась способность путешествовать между мирами». «Извини, гном, но мой мир вовсе не вылупился из яйца. Как мне это поможет?» «Я не буду с тобой спорить. Но, тем не менее, ты оказалась здесь. И как бы ни появился твой мир, он связан с этим. И связь эта может поддерживаться только черным драконом. Или теперь уже золотым змеем». Поэтому, если хочешь попасть обратно в свой мир, тебе придется признать, что ты связан с пророчеством». Гном сидел напротив и спокойно смотрел на Франческу, ничего больше не говоря и не пытаясь ее дальше в чем-то убеждать. Просто ждал, давая время. «Мне нужно подумать». Через какое-то время сказала гостья, встала из-за стола и вышла за дверь. Сидя в темноте на лавке и откинувшись на стену дома, Франческа раздумывала, что из всего случившегося за эти два дня было самым худшим. То, что она умудрилась свалиться в другой мир и оказаться в лесу в доме гнома? Или что здесь в любой момент на тебя может напасть дикий хищник и разорвать острыми когтями? Или, возможно, то, что здесь может разразиться война за господство одного человека над другим, а умирать за это будут вообще не связанные с этим люди? Или когда тебе дают мимолетную надежду избавиться от всего этого, А взамен ты должна примерить на себя роль спасителя из какого-то глупого пророчества, выдуманного лишь для того, чтобы дать людям надежду на счастливый финал. Хотела себя пожалеть, но это никак не поможет ей выпутаться из всего этого. Поэтому она просто сидела в ночи и смотрела в небо. Оно было очень черным, а весь небосвод был усеян яркими сверкающими звездами, которые собирались в незнакомые узоры. И сейчас хотелось только смотреть на них и ни о чем больше не думать. Прямо над домом совершенно бесшумно пролетела птица. Даже в темноте было видно ее яркое пестрое оперение, подчеркивающее огромный размах крыльев. Смотревшая проводила ее взглядом и прислушалась. Через секунду раздался высокий писк, оборвавшийся на совсем. Хищная птица поймала свою добычу. Пора было возвращаться в дом. Гном так и сидел за столом на своем месте. Когда Франческа зашла, тот поднял на нее глаза. Ей показалось, что впервые на этом лице не было сварливого и недовольного выражения. «Тебе не обязательно решать что-то прямо сейчас, тем более на ночь глядя», – мягко сказал он. «Лучше выпей настой, я уже приготовил». «Опять подбросил туда каких-то сонных трав, чтобы меня вырубить», – усмехнулась вошедшая. «Конечно нет». Возмутился обвиняемый, принимая свое обычное недовольное выражение лица. «Тогда давай сначала ты это попробуешь», – не сдавалась собеседница. «Третий раз я на это не попадусь». Хозяин дома сдвинул брови, налил себе в чашку варева из маленького котелка и сделал глоток, всем своим видом показывая, как его оскорбили слова гости. «Хм, странно», – задумчиво протянул говорившая, а потом добавила. «Я лучше пойду спать без настоев». Девушка сняла только сапоги и поставила их рядом со своим тюфиком. Закрывшись головой одеялом, она повернулась к стене и закрыла глаза».